На ферме, во владениях графа Деранье в то же время. Арман увлюк Женевьеву в спальню. Мать пообещала, что сама соберет вещи из Оры. Комната, в которой заперлись любовники, встретила их интимным полумраком. Мгновение, и они уже сжимали друг друга в объятиях. «Я скучаю по тебе». «О, Боже, как я скучаю», — зашептала Женевьева. «Милый, скажи, ты ведь не передумал?» «Нет, конечно же нет». Мне уже не терпится поскорее уехать и быть с тобой. И как только у тебя хватило смелости явиться. Ты, должно быть, знаешь от изоры, что отец вернулся в тот день пьяный и закатил скандал. А когда выяснилось, что я уезжаю, выпил еще. И твоей бедной сестре пришлось за нас расплачиваться, — сокрушенно покачала головой молодая женщина. Как она? Нижняя губа разбита, на лице синяки. Хорошо еще, что он не сломал ей нос». Женевьева почувствовала, как Арман напрягся в ее объятиях. «Попроси прощения от моего имени. Скажи, что я очень ее люблю», — шепнул он ей на ухо. «Мы с отцом сильно поскандалили, но если бы я немного подождал, Изора вернулась бы домой целой и невредимой и рассказала бы, как провела день у моря». «Ой, хорошо, что напомнил. Изора передала для тебя кое-что, ракушку. Она у меня в кармане пальто, погоди-ка». Женщина отстранилась и положила ему на ладонь небольшую раковину. Арман сжал пальцы. «Я рассмотрю ее, когда включу свет. Знаешь, я успел полюбить темноту». В его голосе звучала печальная ирония. «Но ты со мной, любимая, и я по-настоящему счастлив, несмотря на весь этот хаос». «Тогда поцелуй меня», — прошептала она, хватая его свободную руку, — И прижимаясь к ней губами, лаская кончиком языка его пальцы: "Перестань, ты сводишь меня с ума. Мама в соседней комнате. Женевьева, я люблю тебя. Ты просто чудо, единственное в целом свете". Она тихонько засмеялась от удовольствия и прерывисто дыша прильнула к его груди: "Я тоже тебя люблю". Их этот тет нарушил негромкий стук в дверь. Спустя мгновение в комнату вошла Люсиана: "Почему сидите в темноте?", засуетилась она. Арман уловил наигранную веселость в голосе матери. Вероятно, Люсьена сочла это то наиболее приличествующим ситуацией. «Мадемуазель Мишо, простите, я хотела сказать... Женевьева, мне все-таки нужна ваша помощь. Что именно Изора просила привезти? Я упаковала белье, но не решилась трогать ее костюмы. Их два». и я боюсь, что они помнутся, если положу их с остальными вещами. Идемте, мадам». У Женевьева сжалось сердце. Едва она переступила порог соседней комнаты. Здесь царил полярный холод, а на кровати было всего одно одеяло. На окне вместо занавесок застиранные отрезы льняного полотна. Потолочный светильник с голой лампой посередине придавал спальне еще более убогий вид. «Разрешите, я сама уложу». «Я слежу за гардеробом хозяйки и умею упаковывать багаж для ее поездок в Париж», объяснила она Люсьене, никак не проявив своих эмоций. «Я обязана уговорить мадаму Биньяк нанять изору. Надеюсь, бедняжке больше никогда не придется жить в этом доме», размышляла она. Точными и умелыми движениями молодая женщина ловко расправила костюмы на плечиках и аккуратно сложила в чемодан. В комнате нашлась и подходящая коробка для обуви. Из ящика прикроватного столика Женевьева достала зеркальце, расческу и блокнот. Стоя в дверном проеме, Арман с нежностью наблюдал за ней. «Посмотри под кроватью», — подсказал он возлюбленный. «Там Изора прячет металлическую коробочку с безделушками. Она обрадуется, если ты захватишь ее». «Надо же, ты знаешь о сестре больше, чем мы с отцом», — подала голос Люсьена. «Бывало, мы с арнестом прятали драгоценную шкатулку, чтобы ее позлить, Изора, конечно, плакала, и через время мы возвращали ее добро. От воспоминаний о довоенном времени Арман разволновался. Теперь ему было стыдно и очень жаль сестру. При свете электрической лампы он усмел рассмотреть раковину, привезенную Изорой. Ему захотелось ее поцеловать, но он ограничился тем, что просто поднес подарок губам и спрятал в карман. «Это будет мой талисман», — подумал он. «Частичка сердца маленькой сестренки, которую в пятницу я увезу с собой».